Я его узнала. Приехали они днем. Я и мать были дома. Когда он вошел в избу, мне показалось, что я где-то его видела. Что он говорил о войне? Он жил всего три дня. По вечерам у нас собирались мужики. Филимон Прокопич, завхоз колхоза. Санюха Вавилов, Михей Замошкин, Вьюжников. Он говорил им, что к осени в Сибири установится новая власть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 Майор Семичастный зачитал показания капитана парохода Васютина. Личность на фотографии я опознал. Помню я его. Дело было в августе 1942 года. Мы уходили в рейс в Минусинск. Человек этот принес ко мне в каюту пару бутылок коньяка. В то время коньяк был редкостью. Он назвался каким-то инспектором «Крайзак Год Пушнины». Точно не могу сказать. За беседу он много говорил о предстоящем разгроме фашизма и вообще показался мне патриотом. Сам он будто инвалид с той войны. Я хорошо помню, он показывал белый билет.